Глава 13 Мамочка, что происходит? Из комнаты выбежала испуганная Настя. Доченька, в подвал! Скорее в подвал! закричала ошарашенная Лида, подтолкнула дочь к лестнице и повернулась ко мне. Саша, помоги отца до подвала отнести! Мы вдвоем забежали в комнату Димы. Что происходит? Он уже шелился сам встать с постели. На нас напали, ответил я закинул его к себе на плечи и выбежал из комнаты. Лида схватила подушки, одеяло и побежала следом. Когда мы были на лестнице, прогремел мощный взрыв где-то за домом. С потолка посыпалась штукатурка, по стене побежала трещина. «Давай, давай, скорее!» Дед стоял у двери в подвал и махал нам рукой. «Черт, вы твари! Ублюдки! Что же они делают-то?» Я спустил Дмитрия в подвал и рванул вверх. — Шурик, куда? А ну, вернись! — закричал мне вслед дед. — Ага, как же, отсиживаться, когда на нас напали? Я точно не собираюсь. Как чувствовал, что может пригодиться, сделал в доме тайник с зельями в комнате Димы, когда поил его снотворным. С улицы доносились звуки выстрелов, крики, свист, скрежет. Шла ожесточенная битва между нападающими нашими защитниками. Не в моих правилах оставаться в стороне, поэтому я забежал в комнату и уже хотел склониться над тайником, который организовал под паркетными досками. Как увидел, что в окно летит огромный огненный шар. Бабах! Раздался взрыв. Стекла и мелкие щепки полетели на меня. Я едва успел пригнуться и закрыть лицо руками. В комнате начался пожар. Вспыхнули занавески и кресло, стоящее неподалеку. Я вытащил несколько досок и достал патронтаж полностью забитый зельями. Откупорив крышку зелья ледяной пелены, приснул синюю мерцающую жидкость на разгорающийся пожар. Ледяная корка вмиг покрыла все вокруг и погасила пламя. На ходу, пристегивая патронтаж к поясу, я выбежал в коридор и увидел, что с первого этажа поднимается черный дым. Как оказалось, начался пожар в гостиной. Притом охватил уже половину комнаты. Скатившись по перилам, я задержал дыхание, забежал в гостиную и вылил остатки зелья. Ледяная пелена мгновенно справилась с пылающей мебелью и ковром. Отличное зелье. Однажды я спас целый город от пожара. Правда, тогда у меня была целая бочка этого средства. Я выбежал на улицу и увидел, что со всех сторон в дом летят огненные шары. Камни, железные копья. Однако маги создали защитное поле, которое отбивало основную часть атак. Но напор атакующих был настолько сильным, что некоторые из них все же достигали своей цели. Я понимал, что долго так продолжаться не может. Защита пропадет, когда маги потратят свою ману. «Саша, звони князю!» — закричал один из магов, заметив меня. «Пусть отправят подкрепление!» Я принялся ощупывать карман и понял, что телефона при мне нет. Возвращаться и искать его — только время зря терять. В это время за мной появился дед. «Сашка, ты куда это собрался?» — прокричал он. — Звони Савельеву! — Быстро! — прокричал я, скатился с крыльца и подбежал к мужчине, который держал оборону со стороны сада. Он стоял с поднятыми руками и напитывал защитное поле своей маной. Выпустите меня! — от мощных ударов огненных шаров, а защиту звенело в ушах. — Еще чего! Иди в дом! — прикрикнул он на меня. — Я могу помочь! Иди в дом, я сказал! — рявкнул он, с раздражением взглянув на меня. «У меня есть яд!» Я предпринял еще одну попытку уговорить его и показал на свой патронтаж с пробирками. Выбраться из-под защиты самостоятельно большой риск. Могу нарушить ее полностью. И тогда все камни, наверняка постарался маг земли, копья, проделки мага металла и огненные шары полетят в дом и в магов, что стоят на нашей страже. «Не могу тебя выпустить! Мы в ответе за тебя! Не понимаешь, что ли?» Не поддался он на уговоры. «Сам смогу себя защитить!» Я вытащил пробирку с зельем, которое создал для защиты от магов, и выпил его. Через мгновение вокруг меня появилось мерцающее защитное поле. Маг удивленно приподнял бровь и, на секунду задумавшись, кивнул. «Ладно, иди!» Он опустил правую руку, и тут же передо мной появилась брешь. Я рванул из-под купола и спрятался в кустах. Маг же снова поднял руку и, обливаясь потом от усилия и потери маны, продолжил поддерживать защиту. На полусогнутых я двинулся туда, откуда в защиту летели огромные валуны. Если хотя бы один такой ударит по дому, то снесет стену. Когда защитное поле пропадет и камни ударят по дому, от него останутся одни щепки. Вскоре я увидел мага, который играючи двигал пальцами, методично швыряя камни с огромной силой мерцающую преграду. «Здорово!» Я вышел из-за куста и подошел к нему, на ходу вытаскивая пробирку зельем. Мак, молодой мужчина с аккуратной черной бородкой и темными глазами. Повернулся, удивленно посмотрел на меня. — Что это вы тут делаете? — поинтересовался я. «Э, — Эй, парень, проходи мимо, да? — с акцентом проговорил он и махнул мне рукой, отчего несколько камней свалились на землю. — Мимо не получится! — печально вздохнул я и плеснул на него пурпурного отравителя. Мужчина замертво свалился на землю. С первым покончено. Я двинулся дальше. За оградой наших ближайших соседей заметил того, кто управлял копьями. Отполированные до блеска трехметровые копья с острыми наконечниками наверняка смогли бы прошить дом насквозь, изрешетив его и всех, кто попался бы на их пути. Хорошо, что Савельев выделил людей для нашей охраны. Если бы не маги, нас бы уже не было в живых. Перемахнув через ограду, я приблизился к магу сзади и почувствовал мощную магическую ауру, исходящую от него. Заказчики явно хорошо потратились. Уверен, такие мастера берут за свои услуги большие деньги. Когда я уже приготовился применить одно из своих любимых зелий, как заметил, что маг обезопасил себя. Вокруг него поблескивали еле заметные нити магии, образующие кокон. Зелье наверняка не сможет до него добраться. Хм, что же делать? Тут мне в голову пришла одна идея. Я не был уверен, что у меня получится задуманное, но выбора не было. Купол мог пропасть в любой момент. Спрятав пробирку за спину, я решительно направился к магу. — Эй, ты! Какого дьявола делаешь на моем участке? — возмутился я. Наверняка наши соседи испуганно попрятались, поэтому никто не помешает моему представлению. — Что? — грозно сдвинув брови, ко мне повернулся широкоплечий гигант с вьющимися черными волосами убранными в хвост и с густой щетиной. На его кожаной куртке красовалась раскрытая пасть тигра. «Я говорю, кто тебе разрешил топтать мой участок?» Я остановился, упер руки в бока и уставился на него. «Я здесь поллета гипсофилы выращивал, а ты все растоптал». «Чего?» «Да, соображает он туго. Придется действовать по-другому». «Вызываю тебя на дуэль». Я поднял руку, будто собираюсь отворить заклинание. — Ты дурак, что ли? Валяй отсюда! — отмахнулся он. — А, так ты еще и трус. Так бы сразу и сказал. Я бы не тратил на тебя свое драгоценное время и сразу вызвал полицейских. Ты, между прочим, забрался на чужой участок. — Ах, как же ты мне надоел, дебил! Он повернулся ко мне, а вместе с ним в мою сторону нацелились все семь копий. Я нервно сглотнул. Рискованно. Ой, как рискованно но ничего другого мне в голову не пришло. «По дуэльному кодексу ты обязан снять защиту. Сражайся как мужчина, или все узнают, что ты слабак, который нападает на беззащитного». меня, конечно же, врал, и защита у меня была, но маг наверняка уже прощупал мою ауру и понял, что сможешь с легкостью пробить любой щит, что я поставлю. «Сам напросился!» усмехнулся он, провел рукой, отчего его кокон пропал, а к нему подлетело копье, и принялось раскручиваться, целясь мне в голову. «Прощай, дурень!» — оскалился он, обнажив крепкие белые зубы. В это же время я резко взмахнул рукой и плеснул на него ядовитым зельем. Мак захрипел и рухнул на землю, а копье, нацеленное на меня, упало на него сверху и гулко ударило древком по голове. Правда, маг этого уже не почувствовал. Следом попадали остальные копья. Я с облегчением выдохнул и прислонился к ограде. Требовалось время, чтобы успокоиться. Если бы маг не увидел во мне слабака, то атаковал бы сразу и разбираться не стал. Но мой почти пустой источник помог обмануть его. Выровняв дыхание, я успокоил дрожь в коленях и понял, что мне обязательно нужно хотя бы одного взять живьем, чтобы выйти на заказчика. Я не знал, сколько еще нападающих прячется вокруг нашего дома, но решил, что следующее убивать не буду, нужен язык. Я вышел через калитку с участка соседей и услышал вдали звук полицейских сирен. Скоро полиция будет здесь, а значит, нападающие попытаются сбежать. Надо действовать быстрее. В это время из леса появился просто гигантский искрящийся шар и полетел в сторону дома. Я ожидал, что послышится взрыв и треск, которыми сопровождались все попадания в защиту, созданную магами. Но шар беспрепятственно пролетел весь сад и ударился о крышу дома. Все ясно, магическая защита пала. Теперь дом, и все, кто в нем, находятся в большой опасности. Я рванул туда, откуда вылетел шар. Краем глаза заметил, что два мага побежали к пылающему дому, а третий, насколько я понял, маг воздуха, присоединился ко мне. «Ты видел, откуда летят эти чертовы шары?» — спросил он. «Из леса, но откуда точно не знаю». «Ясно, тогда расходимся». «Если увидишь, зови меня, сам к нему не подходи», — предупредил он. Мы выбежали из сада и разошлись в разные стороны. В это время над лесом появился еще один шар, и, выпуская с ног искр, пролетел надо мной и снова ударился о дом. «Кислота растворит эту паскуду. Скоро от нашего родового гнезда ничего не останется. Вот я ему...» Искать пришлось недолго. На этот раз я использовал зелье оковы. Маг, худощавый мужчина с крупным носом и черными усами, Замер не в силах даже промычать. Пока я тушил горящие деревья, подбежал мак. «Что это с ним?» — спросил он меня, готов в любую секунду отсечь наемнику голову воздушным клинком. Зелье действует пару часов. За это время он не сможет даже моргнуть. Поэтому придется нести его на руках. «Хорошая работа!» — он хлопнул меня по спине. Вдвоем мы быстро притащили его к дому, возле которого уже остановились две машины Савельевых, а следом подъехали полицейские. Помощь пожарных не потребовалась. Мак-воды быстро справился с возгоранием. «Все живы!» — выкрикнул стреложный князь, первым выбравшись из машины. «Живы! Живы!» — ответил дед, появившись на крыльце. Он был бледен и держался за сердце. Не хватало еще сердечных приступов. Я подошел к нему и протянул пробирку зельем. Дед без лишних вопросов выпил жидкость и опустился на скамью. Вслед за ним из дома вышла Настя Шустриком на руках, Лида и Дима, поддерживаемый под руку одним из магов. Пока мы рассказывали обо всем, что произошло, полицейские нашли и вытащили тела убитых бандитов. Наемник обрел способность двигаться и, закованный в антимагические кандалы, начал говорить. «Это все Мурат! Он сказал, что никто не должен остаться в живых!» — выпалил он, как только представилась возможность. Говорил он, кстати, с сильным акцентом и тщательно подбирая слова. Явно не местные. — Кто такой этот Мурат? — спросил князь Савельев. — Я не знаю, просто Мурат. На него выходят заказчики, а он потом дает задание нам. Где его найти? — Этого я не знаю, он нам наводку дает и все. Потом деньги переводит. Видели, с меня всего пару раз, не больше. — Откуда вы приехали? — спросил я, ведь они явно не местные. — Лично я грузин. — ответил он, шмыгнув носом. — Про остальных не скажу. Мы друг про друга ничего не знаем. Встречаемся только на деле. Ну, хоть имена-то знаете? — спросил полицейский, что-то записывая в блокнот. — Только имена и знаю. — Вот тот, — он кивнул на труп мага металла, лежащий на земле. — Айдин. — А второй, — грузин указал на бездыханного громилу, — Филипп. — Ясно. Разберемся. Мы некоторое время еще расспрашивали его, а потом полицейские уехали, забрав с собой нападающих. Мы же с дедом, Димой и двумя братьями Савельевыми расселись на кухне с чашками кофе. Дом, к счастью, не так сильно пострадал, как мне показалось сначала. «Что за Мурат?» — задумчиво проговорил Владислав Андреевич. «Где нам его искать?» «Ну, ты помнишь, что он нам рассказывал? Сомневаюсь, что его можно найти». Все у них очень хорошо налажено, никто друг про друга ничего не знает, никак друг с другом не связаны. Понятно, что сам Мурат на разборке не ездит, только направляет наемников, — покачал головой дядя Коля. — Да это лекарь, их наняли, больше некому! — дед был вне себя от злости. Он прошелся по дому и понял, что снова требуется ремонт. Пол крыши отсутствовало, стекла повылетали, почти вся гостиная в копоте. Мебель на с крыльцо сильно подгорело. — В этом-то никто не сомневается. Только без Мурада мы не сможем найти заказчика, — ответил князь. — Для этого у нас полиция есть. Пусть роют носом, а заказчика найдут. Старик Филатов еле сдержался, чтобы не ударить кулаком по столу. Все-таки при таких высоких гостях старался быть более сдержанным, хоть это и довольно трудно после всего произошедшего. — Будем надеяться, — Савельев поднялся. — Охрану я снимать не буду, но мы, заказчики, не успокоятся и предпримут еще одну попытку расправиться с вами. Но теперь вам надо быть гораздо осторожнее. Я бы даже советовал не выходить из дома. — Еще чего! Им меня не запугать! — вновь взъерепенился дед. — Я как работал в лавке, так и буду работать. Ишь! «А вот, Сашка, пусть дома посидит, ему полезно!» Я угрюмо посмотрел на него, но не стал возражать при посторонних. Мы поблагодарили Савельевых за охрану, обещали держать в курсе всех дел, я пошел провожать их до ворот. «Саша, я знаю, что это ты убил наемников!» Полголоса сказал князь. «Ты все больше и больше меня поражаешь! Завидую я роду Филатовых! Иметь такого наследника... Молодец! Хвалю!» «Если бы не ваши маги, у нас не было бы ни малейшего шанса. Нас бы смели вместе с домом в первые же минуты». «Согласен, они тоже хорошо сработали», — кивнул он. «Как бы то ни было, но тебе нужно быть всегда на чеку. Мы не знаем, что еще могут предпринять ваши враги». Ночное происшествие показало, что они очень боятся и готовы на все. «Правильно делают, что боятся», — невесело улыбнулся я. Савельев с подозрением посмотрел на меня, Кивнул и сел в машину. И вернулся в дом, где Дима успокаивал рыдающую Лиду, держащую в руках обгоревший альбом с фотографиями. Его Величество трижды прочел письмо, написанное его бывшим приближенным Дмитрием Филатовым. Сам он уже успел подзабыть те события. Императрица долгие годы не могла забеременеть, поэтому, когда родился наследник, император был вне себя от радости. Мальчик рос здоровым, умным и одаренным. Уже к 16 годам он стал сильным магом, который на равных выступал в тренировочных поединках с лучшими боевыми магами государства. Те же, в свою очередь, очень хвалили его и признавали в нем сильный дар. Однако, когда наследник после посещения Онобласти вернулся оттуда больным, а лекари не могли помочь, и лишь разводили руками, император впал в отчаяние. На глазах умирал его единственный сын, а он никак не мог помочь ему. Надежду дал Дмитрий Филатов. Он определил, что за болезнь поразила наследника, и изготовил средства. Парню стало лучше, он быстро поправлялся, и император уже с облегчением выдохнул, думая, что опасность миновала. Но вдруг наследнику резко стало плохо и остановило сердце. На этот раз помогли лекари и рассказали ему о том, что это побочное действие лекарства Филатова, который использует темные ведьминские силы при изготовлении своих средств. И император поверил. Теперь же, по прошествии времени, узнав подробности, о которых он раньше даже не подозревал, его величество понял, что поторопился с решением. Не надо бы все хорошенько расследовать и выяснить правду. «Ваше величество, пришел Демидов», — доложил личный телохранитель. «Пусть заходит!» — махнул он рукой. В дверях появился высокий, подтянутый мужчина с короткострижными волосами и гладко выбритым лицом. Он прошел в покой императора и поклонился. «Вызывали, Ваше Величество!» «Садись, Роман Дмитриевич!» «Читай!» Император протянул ему письмо Филатова. Глава тайной канцелярии забрал письмо. Опустился в мягкое кресло и не спеша прочел все три листа, исписанных с двух сторон нетвердой рукой. «Что ты об этом думаешь?» — спросил император, когда Демидов выпрямился и снял очки. «Надо разбираться», — пожал он плечами. «Разберись и доложи мне. Только будь аккуратен. Никто не должен знать, что ты занялся этим делом. В письме написано, что Филатовы много раз писали мне, но я не получал ничего». «Я понял». Решительно кивнул он, поднялся с места. «Могу забрать это письмо?» «Да, бери». Кстати, а откуда оно у вас? Демидов взглянул на конверт, на котором, кроме печати Филатовых, больше не было никаких надписей, даже почтовых. Сам не знаю. Среди остальных писем лежало. Ясно. Тогда Филатовы нашли способ доставить письмо, усмехнулся он. Можете не сомневаться, Ваше Величество, я во всем разберусь. Я в тебе не сомневаюсь, кивнул император. Глава тайной канцелярии вышел, испокоив императора, и через 20 минут уже входил в неприметное здание, на котором висела скромная табличка с надписью «Архив». Мало кто знал, что на самом деле настоящая резиденция главы тайной канцелярии находилась именно здесь, а не в официальном помпезном здании недалеко от Кремля. Нет, там он по мере необходимости тоже появлялся, но больше всего любил именно это место. Опустившись с кресла в своем небольшом кабинете, он вызвал подчиненных лучших сыщиков империи и сильных менталистов. Предстояла кропотливая работа. После суматошной ночи я проспал почти до обеда и проснулся от звонка Когана. «Здравствуйте, господин Саша! Он уже здесь!» — услышал я взволнованный голос лекаря. «Кто он?» — не понял я с просонья. — Больной? Ну, тот, с новгородской лечебницей, я вам о нем говорил, — пояснил он. — А, тот с черными пятнами, — вспомнил я наш разговор. «Да, — Да-да, именно он. И мой из таки был прав. — Вы о чем? — я потянулся и широко зевнул. — Мужчина каменеет, — прошептал лекарь. — Хм, сейчас буду. Я наскоро умылся, оделся. И спустился вниз. «Саша, иди обедать!» — позвала Лида, появившись из кухни. «Позже!» — махнул я рукой, схватился от столика ключи от седана и выбежал на улицу. «Мне не терпелось увидеть этого больного. Все-таки в первую очередь я алхимик, для которого чем сложнее случай, тем интереснее».